Кто-то из зрителей предположил. «Может, он заколдовал карты?» Одноглазый все это пропустил мимо ушей. «У здешних самые странные обычай вот какой. Когда девушка теряет девственность, она удаляет волосы со всего тела!» Масло воскликнул. «Это самая старосортная хрень, которую я когда-либо слышал. Мы здесь около трех месяцев, я еще не видел ни одной лысой женщины!» «Все замерли!» в том числе и сгребавший свой выигрыш одноглазой. «Чего?» — спросил Масло. Насчет Масла всегда были сомнения. Остальные время от времени тратили монетку другую, чтобы развлечься с дамами, профессионально трудившимися в сфере обслуживания. Хотя тема никогда прежде не всплывала. Мне еще ни разу не доводилось видеть бородку ниже декольте. — Ага, рассказывай, — хмыкнул Ильма, — а я-то считал мне подфартило, раз я не видел того, что там должно быть. Я заметил. Думаю, это у них такой способ предохраняться от мандавошек. Нет, все связано с их странной религией. Гоблин пробормотал. — Каков аксюмарон? — одноглазый запнулся. Лягушачье лицо Гоблина растянулось в широченной улыбке. «Я не имел в виду тебя, Сморчок, ты просто нормальный идиот! Я говорил о попытке скричить слова странные и религия!» «Э, да вы, ребят, пытаетесь гладить мою удачу!» «Конечно!» — сказал Ильма. «Болтовня о кисках всегда срабатывает. Расскажи мне об этих лысых губках!» Одноглазый подвинул к себе выигрыш. Он был сбит с толку таким пренебрежением к его успеху. Он выиграл такую кучу денег, что это стало бы для парней поводом убить пару недель, обсуждая, как ему такое удалось. А никого это, похоже, не волнует. Я перетасовал, кое подправил и сдал. Одноглазый становился мрачнее с каждой принятой картой. Последняя добила его. Проклятие, Костоправ! Ну ты жопа! Ублюдок! Ильма и Масло хранили невозмутимое выражение на лицах поскольку не знали, что случилось. Гоблин чирикал возбужденной синицей. Одноглазый раскрылся. У него была тройка треф, у него была шестерка бубей, девятка червей и туз пик, и, наконец, пиковый живолет. Я сказал, «Сколько раз ты жаловываешь, что нет и двух карт одной масти, в кои-то веке не придется лгать». Да ильма и масло наконец дошло. Они ухмылялись сильнее, чем я или Гоблин». Зрители тоже хохотали. В дверном проеме нарисовалась голова лейтенанта. «Кто-нибудь видел шишку?» Голос его звучал невесело, как голос офицера при исполнении, которому приходится работать в свой законный выходной. «Опять свалил?» — спросил Ильман. «Да, сегодня его очередь выливать помои. Мы его не нашли. Повара хотят порубить его на фарш. Я сообщу ему, сэр. Хотя Шишка не из его людей. Шишка прячется во взводе Краглера. Спасибо, сержант. Ельма умеет найти общий язык с беспутной пехотой. Народ, а почему вообще здесь в этой темноте и вонище, когда можете наслаждаться свежим воздухом, да и солнечным светом тоже? Я сказал, это наша естественная среда обитания, сэр. Но правда заключалась в том, что никому просто в голову не пришло играть снаружи. Мы собрали наши карты и пиво и побрели за уличные столы. Одноглазый сдал. Трипотня перекинулась на прически, а точнее их отсутствие, бывшие у здешних дам в фаворе. Это был чудесный денек, безоблачный, прохладный, с ветерком, но не настолько сильным, чтобы мешать игре. Зрители расселись вокруг. Некоторым просто нравилось смотреть, а некоторые надеялись, что освободится место». Они присоединились ко все более грубому трепу, который перекли... перекинулся на тему, э, как бы по не обставить противника. Я бросил между делом. А как долго мы играем этой колодой?